По сведениям Лаакаонского, подпольный торговец с змеями проживал на десятой линии Васильевского острова. Леня остановил машину возле нужного дома. Он решил нанести первый визит под видом эксцентричного покупателя, который хочет завести у себя дома экзотического гада. Лола на отрез отказалась идти с ним в змеиное логово и снова осталась в машине. Маркиз подошел к двери подъезда, прочитал номера квартир. Как обычно, в таких старых домах эти номера шли без всякого порядка. На первом этаже находилась третья квартира, на втором – первая и шестая, на третьем – вторая и четвертая. Нужного же пятого номера вовсе не было. «Чего ищешь, молодой человек?» Прошамкала остановившаяся рядом с Леней сгорбленная старуха, опирающаяся на клюку. В левой руке она держала пластиковый пакет с надписью «Спортмастер». «Да вот, пятую квартиру никак не могу найти», — честно признался Маркиз. «Это гадюшник, что ли?» Старуха смирила Леню подозрительным взглядом. «А тебе зачем?» «Повестку ему нужно вручить», — соврал Маркиз. «Повестку?» — переспросила старуха, и лицо ее потеплело. «Давно пора». Судить паразита и на зону. А то, понимаешь, виданное ли дело, Полный дом гадюк развел. Так где эта пятая квартира?» Напомнил Леня. «А это ты сейчас зайдешь в подворотню, Через двор-то пройдешь, Там еще подворотня будет. И в той подворотне Аккурат его квартира и находится, Гадюшник этот самый. Только уж ты постарайся, Чтоб непременно его посадили». «Ну, эта бабушка уж...» От меня не зависит. Мое дело маленькое. Повестку вручить, а там как получится. Откупится, паразит. И старуха сплюнула на землю. Леня под пристальным взглядом бдительной старухи вошел подарку, арку, пересек небольшой двор, посреди которого ржавел старенький запорожец, и сидели друг против друга две пестрые кошки. Войдя под вторую арку, он увидел низкую, обитую железом дверь, на которой действительно масляной краской был выведен номер пять. Должно быть, когда-то здесь располагалась дворницкая, и подпольный торговец живым товаром занял это помещение, благоприятствующее его опасному и незаконному бизнесу. Лёня надавил на кнопку звонка, расположенную рядом с дверью. Заливистый звонок отчетливо раскатился по ту сторону двери, но никто на него не отозвался. Лёня подумал, что не застал торговца змеями дома и хотел уже вернуться к машине, но вдруг заметил, что дверь неплотно заперта. Это очень ему не понравилось. Однако информация о змеях нужна была ему как воздух, и маркиз толкнул дверь. Крутая лестница вела вниз, в полуподвал. Здесь, как у Калонского, было очень жарко, змеи любят тепло. Маркиз шел по короткому полутемному коридору, опасливо поглядывая под ноги. Ему совершенно не хотелось наступить в темноте на ядовитую змею. Коридор закончился дверью. Маркиз толкнул ее и оказался в маленькой комнате, обставленной удобной старинной мебелью. Посредине комнаты стоял круглый стол на звериных лапах, покрытый белой кружевной скатертью. За этим столом сидел человек. Это был крупный мужчина лет 50 с густыми кустистыми бровями и отчетливыми залысинами по сторонам высокого лба. Маркизу показалось, что этот мужчина смотрит на него, и он, застыв на пороге, проговорил. «Извините, я звонил, дверь была не заперта». Однако человек за столом ничего не ответил и даже не пошевелился. Маркиз сделал шаг вперед и только тогда понял, Что глаза незнакомца смотрят не мигая на что-то, видимое только ему. Леня сделал еще шаг. Приблизился к неподвижному мужчине и окончательно убедился, что тот мертв. На всякий случай он прикоснулся к его шее, чтобы проверить пульс. Пульса не было, но тело было еще совсем теплым. На столе стояли две чашки с остатками кофе и фарфоровый кофейник. Кофейник тоже не успел еще остыть. «Значит, этот человек умер только что». Мало того, Леня не сомневался, что причиной смерти был не инфаркт и не другое столь же обычное заболевание. Этого человека убили, и убили всего несколько минут назад. Убийца ушел перед самым Лениным приходом. Подпольный торговец змеями был не так осторожен, как говорил о нем Лаокаонский. Он сам впустил в дом своего убийцу. Больше того... Сидел с ним за столом, пил кофе. Нужно было скорее уходить, но Леня медлил. Он торопливо осмотрел труп. На нем не было заметно никаких ран. Видимо, отравлен. Маркис взглянул на чашку с кофейной гущей. Если бы он мог отдать содержимое этой чашки в лабораторию. Леня оглядел комнату. Если этот человек торговал контрабандными змеями, Он должен был держать их где-то здесь, в этой квартире. Для того и поселился в Дворницкой. Даже старуха-соседка знала о его криминальном бизнесе. Но где же эти змеи? Маркиз еще раз оглядел комнату. Еще при первом взгляде на нее что-то показалось ему неправильным, необычным. Резной ореховый буфет, пара кресел с высокими спинками, низкий диван, вешалка. Стоп! Вешалки с верхней одеждой в нормальных квартирах делают возле входа, да и вообще не в комнате, а в прихожей. А здесь эта вешалка находилась в глубине комнаты, между буфетом и диваном. Леня подошел к ней, отодвинул в сторону длинное старомодное пальто и увидел за ним низенькую дверцу. Дверца была заперта, но для такого профессионала, как Маркиз, открыть ее не составило никакого труда. За этой дверью снова оказались ступеньки, ведущие вниз. Если сама квартира торговца змеями находилась в полуподвале, то эта лестница вела в помещение, расположенное глубоко под землей. Однако там не было темно. Наоборот, подвал, куда спустился маркиз, был залит ярким светом нескольких люминесцентных ламп. И еще здесь было жарко, как в Африке. Ну да, конечно. Ведь змеи любят тепло. Змеи. Леня опасливо огляделся, боясь наступить на смертоносную рептилию. Прямо перед ним находился огромный террариум, представлявший собой участок пустыни с несколькими неприхотливыми кустиками и парой крупных коряк. Любимое место обитания змей. Однако как раз змей-то здесь и не было. Не было их и вокруг террариума. Подвал был пуст. Леня недоверчиво огляделся, еще раз заглянул в террариум. Рядом с одной из коряк валялась палка, на которую он сначала не обратил внимания. Это была обычная палка, чуть больше метра длиной, с развилкой на конце. Маркиз вспомнил, что именно такие палки используют при ловле ядовитых змей, рогулькой прижимая к земле голову присмыкающегося, чтобы поместить змею в специальный плотный мешок. Выходит тот, кто побывал здесь перед Леней, переловил всех змей и унес отсюда. Леня наклонился и поднял ловчую палку, и на песке под ней заметил клочок бумаги. Он машинально подобрал этот клочок, развернул его. Это был кассовый чек, обычный чек, который выдают в магазине. Сверху было отпечатано название фирмы ООО Гармония. Ниже номер кассовой машины. Еще какие-то непонятные цифры. И, наконец, название товара и сумма. Название товара было какое-то странное. Эл Миллер. Сумма 650 рублей. Что это за Эл Миллер, ценой в 650 рублей? Подумал Лёня, пряча чек в карман. И где я не так давно видел это словосочетание? Видел или, скорее, слышал? Делать здесь ему было больше нечего, да и небезопасно долго находиться в квартире с трупом. В любую минуту могла появиться милиция, и Леня мог запросто попасть в число подозреваемых. Больше того, оказаться единственным подозреваемым. Он покинул змеиный подвал, последний раз огляделся в комнате и вышел на улицу. В машине его дожидалась трясущаяся от страха Лола. «Надеюсь, ты не принес с собой змей?» Осведомилась она, подозрительно оглядывая Леню. «Это же все-таки не микробы и даже не насекомые!» Успокоил ее Маркиз, усаживаясь за руль. Однако она отодвинулась от него как можно дальше, а дома первым делом залезла под горячий душ. Леня же залез в компьютерную базу данных, где узнал телефон и адрес ООО «Гармония». Набрав номер фирмы, он услышал приятный женский голос. Фирма «Гармония». Оперная и классическая музыка на DVD, CD и других носителях. Лёня повесил трубку. Он вспомнил, что как-то раз заглядывал в этот магазинчик, чтобы подобрать культурной Лолке какой-нибудь подарок. Это было небольшое помещение, стены которого от пола до потолка были заставлены музыкальными дисками и кассетами. Правда, он тогда растерялся от обилия незнакомых названий и так и не купил Лоле подарка. Он снова уставился на чек. «Эл Миллер. 650 рублей». «Ну да, в этом магазине диски фирменные, западные, и цены приблизительно такие». Откуда-то в памяти всплыло имя. «Луиза Миллер». «Лолка!» – крикнул Леня, подойдя к двери ванной комнаты. «Лолка, ты мне нужна как музыкально образованная женщина!» «Ты ведь окончила два класса музыкальной школы!» Звук льющейся воды за дверью стал чуть тише, и послышался раздраженный Лолин голос. «Отвяжись! Убирайся к своим змеям! Дай спокойно помыться!» «Но у меня только один вопрос!» — выпалил Маркиз. «Ты не знаешь такую композиторшу Луизу Миллер?» В ванной наступила тишина. Потом дверь немного приоткрылась, И из щелки выглянула завернутая в полотенце Лола. «Тундра!» – выпалила она. «Мне стыдно дышать с тобой одним воздухом. Стыдно ходить по одному паркету. Ты серый и необразованный, как уличная дворняга. Луиза Миллер – это не композитор. Это опера Верди. Ты знаешь, кто такой Верди?» «Ну, разумеется, знаю!» – обиделся Маркиз. «Вот он точно композитор!» он тоску написал серость выкрикнула лола тоска это вообще пучини! а луиза миллер между прочим замечательная опера и она пропела красивую музыкальную фразу как леня застыл будто громом пораженный ну ка пропуй еще раз что я тебе магнитофон фыркнула лола однако повторила мелодию на бис «Точно, это она!» – выпалил Маркиз. «А я-то думаю, откуда мне знакома эта самая Луиза Миллер? У него же эта мелодия на мобильнике!» «В этом ты весь!» – ворчливо проговорила Лола, прежде чем захлопнуть дверь в ванной. «Классическая музыка для тебя существует только как набор мелодий для мобильника!» В принципе, Лола была не права. Но в данный момент маркизу было совсем не до классической музыки. Он провел рукой по лбу и ясно представил себе ту встречу в ресторане «Сундук мертвеца». Заказчик Евгений Косарев, который обратился к нему без всяких рекомендаций, а только сослался на умершего дядю, произвел на него не слишком хорошее впечатление, нервничал, путался в подробностях. Но одно Леня помнил точно – Евгений был очень и очень напуган и просил поторопиться с расследованием, так как опасался за свою жизнь. Однако в его рассказе о старом доме в поселке Суоярове было много спорного и мистического. И вот теперь это совпадение. Евгений оказался любителем оперы. И на месте убийства найден чек из магазина, где продают фирменные оперные диски. С одной стороны, в последнее время Маркиза и Лолу буквально преследуют совпадения. Леня уже перестал этому удивляться. С другой стороны, Ленина интуиция подняла голову и твердила, что дело нечисто. Прежде чем идти к Евгению, Маркиз решил кое-что выяснить.